Глава седьмая. Я влетела в комнату, едва удержавшись на ногах, и повисла на сестре, чтобы не рухнуть. Руслан вошел следом и закрыл дверь. Пол был залит кровью, лампа мигала с тихим треском. Я задрала голову, один из плафонов разбит, пол усеян осколками. Полуголый кир стоял спиной ко мне. Обернулся и улыбнулся, несмотря на суровый изгиб губ. Встрепанный, Майки уже нет, а пуговица джинсов расстегнута, словно он собирался скинуть штаны. Да не успел. В ширинке виднелись рыжеватые волоски, коротко стриженные. Белья он не носил. Если вы оборотень, большую часть времени трусы вам будут только мешать. Совершенное тело, кожа красивого оттенка. Только шрамы на груди лишние. Вокруг открытого рта размазалось красное, словно он ел гранат. Накапало на подбородок, грудь, живот, кажется, даже в штаны затекло. Нет, не гранат это был. В правой руке Кирилл сжимал нож, оплел пальцами рукоятку, опустив острием к полу, словно собирался метнуть. «За диван!» — зрычал Руслан позади. Я ощутила, как он приближается, и на ощупь нашла руку сестры. Выпучив глаза, она смотрела через комнату в дальний угол. Как реагировать, она не знала. «Ох, как я ее понимаю!» Судорожно сжав порванное на груди платье, она пригнулась и заорала, словно сумасшедшая. Там лежала леопардица на боку и содрогалась, подергивая лапами. Один из мужчин сидел над ней в позе бешеной собаки. Сергея уже не было, да и второй мужик куда-то пропал. А этот подался вперед, глядя на нас из-под лобья. Сокровавленного клыкастого рта капала кровь, в ней же подбородок и шея. Круглые желтые глаза сверкали в полумраке. Он выкусил кусок из живота своей подружки и только что проглотил, в тот момент, как мы пришли. Сестрица впервые видела обращение. — А это зрелище не для слабонервных. Прячься — Прячься! — взвизгнула я и толкнула ее за диван. Мы вдвоем шлепнулись на пол и заползли в укрытие на четвереньках. Сразу за поворотом наткнулись на труп. Это был второй. Судя по удару ножа в горло, его завалил Кир. Вместо живота была кровавая дыра — Большая часть внутренностей отсутствовала, словно это не человек, а кусок говяжьей туши на рынке. Брюшная полость, очищенная от потрохов, была полна густой крови. Смердела соответственно. Сестра снова начала орать, двумя ладонями залепив себе рот. Глаза лезли из орбит. Я села у стены, поджав ноги, и прикрыла нос рукавом. Надеюсь, сестрица не впадет в панику. В комнате, где количество оборотней зашкаливает, это плохая идея. «Уймись!» — я дернула ее за руку. Сестра заткнулась, во все глаза глядя на труп. Куда делись внутренности убитого, она не спросила. И хорошо. Я бы честно ответила, что это кто-то из мальчиков выл их. Кирилл, судя по всему. Я жила в Авалоне два года. Я видела столько, что криминальная хроника отдыхает. «Все нормально», – попыталась я убедить, прислушиваясь к тому, что происходит в комнате. Стены сотряс рык. Я узнала голос Руслана. Он собирался атаковать. Когда начнется драка, будет поздно. Путаться у них под ногами не стоит, а схватки у них стремительные и смертельные. Нужно ловить момент и бежать, иначе мы никогда отсюда не выберемся. Потом Руслан точно не захочет меня отпускать, пока они не отдохнут после боя, пока я не позабочусь об их ранах, не утешу их. «Посмотри на меня!» — я схватила ее руку. «Соберись! На счет три бежим!» Я почти кричала, потому что рыка заполнил все пространство. Здесь отличная звукоизоляция, а в залах грохочет музыка, не просто так. Только это их и спасает от разоблачения. Сестрица сделала большие глаза, но сильные пальцы ответили пожатием. Она услышала. Я подползла к углу дивана и выглянула. По полу и стенам носились тени. Битое стекло разметало по полу. Я попала на него пальцами и чуть не порезалась. Хищники кружили друг напротив друга. Еще не звери, уже не люди. Я не стала к ним присматриваться. Меня интересовала только дверь. Путь к ней свободен, но еще нужно встать и добежать. Раз, два, начала я, надеясь, что сестрица не размазня и не трусиха, потому что возвращаться за ней я не буду. Три, бежим! Я выбралась из-за дивана на четвереньках и поднялась на бегу. Не проверяла, несется ли сестра следом, не смотрела по сторонам. Я рвалась к выходу изо всех сил, надеясь, что меня не пришибут по дороге, если начнется драка. До двери пять шагов, это мало. В обычное время, если ты отдыхаешь и набираешься в стельку, но много, если вокруг оборотни, готовые разорвать друг друга на куски. Я подбежала к двери и бросилась на нее всем весом, выставив ладони. Она открывалась наружу, и я выпала прямо в грохочущую музыку и беснующийся свет. Но как же я была им рада! Сестрица влетела мне в спину, и я упала на колени, случайно толкнув кого-то. «Осторожнее!» На меня заорали так, будто это раненый медведь, а не молодой парень. Я обернулась, дверь за спиной захлопнулась, будто ничего не случилось, будто я просто подвыпившая девчонка с подружкой, перебрала и растянулась прямо на танцполе. «Простите!» — крикнула я, пытаясь подняться. Сестра копошилась за спиной на полу. Парень хмыкнул, подал руку. Человек. Я воспользовалась помощью, подтянула сестру и поспешила удалиться, проталкиваясь через толпу, пока спаситель не решил с нами познакомиться. В клубном туалете было потише, Это было огромное помещение с рядом умывальников, выложенное серым, надтреснутым кафелем. Ремонты делают регулярно, но в клубах они держатся недолго. Молодежь у нас буйная. Группа девчонок-хохоча красилась у зеркал. Смешки и возгласы отражались от стен. Мы остановились на пороге. Сестрица дико таращила глаза, да и я тоже, но особо мы не выделялись. В крайнем случае сделаю вид, что мы под веществами. Постояв, мы, обнявшись, похромали к ближайшему умывальнику. Я надергала из держателя бумажных полотенец и включила воду. Взглянув в зеркало, обнаружила, что ладони в крови. Я ползла по полу. У сестры испачканы руки и колени, да еще сарафан порван. Даже на лицо кровь попала. На щеке грязное пятно. Я поскребла его ногтем, недоумевая, откуда оно взялось. И что это? Я намочила полотенце и быстро начала оттираться. «Шевелись!» – зашипела я на сестру. «Нам пора!» Она догадалась, о чем я, и тоже скомкала полотенце. Девчонки притихли и рассматривали нас. Ну и пусть. Я намылила лицо и руки, и умылась. Оттерла кровь с шеи, плеч, везде, где нашла. Попыталась почистить джинсы и плюнула. В темноте все равно не поймут, что кровь. А вот белую майку не спасешь. Я просто застегнула джинсовку на все пуговицы. Так почище. Сестрой сложнее. Пока она возилась с коленями, я намочила второе полотенце, развернула ее к себе и принялась за лицо. Быстрее. Э...» я осеклась, сообразив, что никак не могу вспомнить, как ее зовут. Сказать по правде, с двоюродной сестрицей я почти не общалась. Сегодняшняя встреча самая длинная, если не ошибаюсь. Но обижать человека не стоит. Просто быстрее. Девчонки собрались и прошли мимо, поглядывая на нас. На лицах замешательство и любопытство. Сообразили, что мы в крови. Как бы не сообщили охране, где мы прячемся. А та, в свою очередь, парням. Не хочу видеть их. Шевелись! Я злилась от страха. Она опустила руки, беспомощно глядя на разорванное платье. Я быстро стянула с себя джинсовку и бросила ей, а сама содрала с себя майку. В зеркале отразилась моя голая грудь. Я редко ношу белье. Она у меня небольшая. Вывернула майку наизнанку и натянула. Здесь было видно только самые большие пятна. Ладно, никто же не подумает, что это кровь. Подумают рисунок под кровь, правда же? Особенно если я буду выглядеть весело и беззаботно. Я схватила ее за руку и осторожно выглянула наружу. Меня оглушила музыка, но в остальном тихо. Среди темных полуголых тел, танцующих и просто бродящих в темноте, как зомби, не было никого опасного. Я, крадучись, вывела сестру, и мы, как пугливые крысы, побежали вдоль стены к выходу. Я старалась не привлекать внимания и опустила голову. Мы почти выбрались. До машины бы добежать, и там меня никто не остановит, потому что я их перееду, а не заторможу. Даже если Руслан и Кир встанут перед капотом моей развалюхи, не хочу, чтобы меня уговаривали вернуться. Я не вернусь. Почти у самых дверей нас ждал неприятный сюрприз. «Выходы заблокировали. Закон подлости в действии. Придется через верх!» — скрипнув зубами, крикнула я сестре на ухо, и мне стало так страшно, что сердце обмирало от ужаса. Я целый год не поднималась в свои апартаменты.